Судя по тому, что он узнал и мог видеть в квартире, жили супруги Веретенниковы в достатке. Незачем было жене работать. Хм. Работала, оживилась хозяйка. Работала я в интернате для слаборазвитых детей. Да нет, вы не думаете заторопилась она, заметив, очевидно, как репортер, невольно поморщился. У нас не дебилы, которым уже ничем помочь нельзя, а просто дети с замедленным развитием. Некоторые, внешне нормальные, просто близко к нижней границе развития. Ведь их как раз обязательно нужно учить, потому что нормальный ребенок что-то может спросить, что-то по телевизору ухватит, а этим-то как трудно все дается. Странное дело, размышлял Каморный. Если муж стал мрачный, раздражается по пустякам, то какая мысль сразу же приходит в голову любой жене? Увлекся другой. А когда муж начинает приходить поздно, говорит, что задерживается на работе, но дома тихий и смирный, то нормальная жена сразу же сообразит, что с другой, той, у мужа все в порядке, любовь взаимная. И нашли место для встреч. Дальше жены поступают по-разному. Но в первой, так сказать, стадии супружеской измены все мыслят одинаково. Однако этой жене, судя по всему, такая мысль в голову не приходила. А почему? Откровенно говоря, женщина, она, может, и неплохая, но зануда порядочная И запросто мог муженек от такой загулять. Но получается несоответствие. Веретенников был хмур, раздражителен, но приходил поздно. Не рассказывал жене, где пропадает, и вообще мало с ней общался. Уж если бы он с бабой был, то заранее придумывал оправдание. И потом, если у тебя женщина, то зачем самоубийством жизнь кончать? «Да нет, здесь не то». «И что же вы преподавали из вежливости?» спросил Каморный. Ему стало скучно. Он понял, что вряд ли выяснит у этой курицы что-либо интересное, и нужно скорее уходить, не забыв прихватить фотографию, чтобы предъявить ее для опознания гардеробщице Дине из ресторана. Но если он захочет продолжать свое расследование, то потом придется уговорить эту бабу дать интервью для программы «Криминальных новостей» если выяснится, что это ее муж сгорел в ресторане. Стало быть, нужно оставить о себе благоприятное впечатление, иначе в следующий раз она его и на порог не пустит. «Я преподавала ручной труд», — с гордостью ответила Нина. Каморный чуть не поперхнулся остывшим кофе, но она этого не заметила. «Да, ручной труд для девочек». «Домоводство, что ли?» — с трудом вспомнил Каморный слово из школьной жизни. Ну, видите ли, домоводство подразумевает наличие дома, семьи. А для моих девочек, это сами понимаете, вряд ли возможно. Ведь головки-то слабые, но кто на такой захочет жениться? И детей нельзя заводить. И ко всякой умственной работе они не способны. Но как раз руки-то у многих очень хорошие. Вот я и старалась дать им побольше умения всякого. Учила шить, вязать, вышивать, ковры даже мы ткали Тут Каморный понял, почему квартира с первого взгляда показалась ему несколько своеобразной. На стенах висело множество панно и тканных ковриков, выполненных, как он понял, самой хозяйкой. И пришлось работу бросить ради мужа, — пригорюнилась хозяйка. А как уж меня уговаривали. Завуч Валерия Петровна прямо обиделась, что я ухожу. Каморный испугался, что сейчас начнется перечисление всех школьных сплетен, и поднялся. «Уж простите, Нина, но я на работе, нужно идти. Я вам позвоню и сообщу, если будут новости».